Но вместе с тем про все знает, про все слышал, как говорят, нахватался. Он излучает энергию, силу, чувство невероятной собственной полноценности. В его мозгу максимум полторы извилины. А его больше и не надо. Он думаю, даже не подозревает о том, что существуют сомнения, колебания, депрессия. Но он не лодырь. то не я, он труженик Правда, в основном на невей спекуляции. Ведь с его точки зрения только идиот не станет пользоваться выгодами своей подвижной профессии. тут купить подешевле, там продать подороже. Можно еще подвести железнодорожного зайца, получив с него мзду. При его общительности, плутовстве, обоянии ему все сойдет с рук. Этот гангстер железных дорог здоров физически, активен и, по-моему, социально очень опасен. Образ Платона Рябинина в исполнении Басилашвили — полная антитеза персонажу, которого играет Михалков. Он может не так силен физически, но зато силен нравственно. Он живет по высшим, с моей точки зрения этическим нормам, не задумываясь, берет на себя вину за совершенной женой преступление. Она сбила сбеломашины человек, потому что так, согласно его кодексу чести, должен поступить настоящий мужчина. Он лезет в драку с проводником Андреем. Отлично понимаю, что противник сильнее, и обязательно его поколоть. Да его избили на глазах женщины, которая ему дорога. Но он не струсил, не убежал, не пожалел себя. Этот человек не врет никому, и в первую очередь самому себе. Но он отнюдь не супермен. Наоборот, это человек мягкий, добрый. В нем патологически отсутствует злость. И здесь очень помогли личные качества Олега Батилошбиля.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 Семья, основанная на фундаменте не чувств, а экономического содружества, все это рушится под влиянием обстоятельств, и главным образом из-за существования веры, глубоко преданной, готовой ради любимого на все.